Нет, никогда. Ничей я не был современник. Мне ни с руки почёт такой. О, как противен мне какой-то соименник! То был не я, то был другой. Два сонных яблока у века властелина и глининый прекрасный род.